Нью-Йорк, 19 октября. Вертолет, рассекая лопастями воздух, был готов к полету. Инна в длинном черном пальто с минимумом косметики взглянула на Ольгу. на пора». Она держала за руку Энн. Девочка осунула за месяцы плена. Врачи говорили, что ей понадобится не один год и не один психоаналитик, Чтобы вернуться к прежней веселой беззаботной жизни, Ольга погладила Эн по голове. Она видит Ину, ее приемную дочь, последний раз в жизни. Они собираются сменить паспорта и перебраться в другую страну, туда, где их никто не найдет. Ольга знала, что за Ину охотится могущественная и глубоко законспирированная организация наемных убийц. Ольга. «Я обещаю, что мы еще когда-нибудь встретимся», — сказала Инна. «И при более веселых обстоятельствах мне так надоели бесконечные смерти». Она улыбнулась, и Ольга вдруг поняла, что Инна, в принципе, обыкновенный человек. Ничуть не хуже и не лучше ее самой. Что сделало ее киллером? Причуды судьбы, желание стать богатой. Но теперь у нее есть Н, девочка, ради которой Инна готова на все». «Нам пора», — повторила Инна. Она повернула, чтобы идти к вертолету. Вдруг снова посмотрела на Ольгу и произнесла «Спасибо». Тридцать секунд спустя вертолет был уже в воздухе.